Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Читает Владимир Левашов. Том 1. Часть 1. Глава первая. «É bien, mon prince... «Ну, князь, где оно ну, я и Лука, поместье фамилии Бонапарте?» «Нет, я вам вперед говорю. Если вы мне не скажете, что в нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста...» «Право, я верю, что он антихрист. Я вас больше не знаю. Вы уж не друг мой. Вы уж не мой верный раб, как вы говорите. «Ну, здравствуйте, здравствуйте». Je vois que je живу fais peur. Я вижу, что я вас пугаю. Садитесь и рассказывайте. Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шеррер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила. Грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими. В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано безразличие во всех. Если у вас граб или князь, нет в виду ничего лучшего, и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между семью и десятью часами. Анна Шеррер — Господи, какое горячее нападение! — Дьё, кель верю лансорти! — отвечал, нисколько не смутясь такой встречей, вошедший князь в придворном шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица. Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся На диване. «А вон ту, дить-моа, куман «Прежде всего, скажите, как ваше здоровье, милый друг?» «Успокойте меня», — сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. «Как можно быть здоровой, когда нравственно страдаешь? Разве можно, иметь чувство, оставаться спокойной у наше время?» — сказала Анна Павловна. — Вы весь вечер у меня, надеюсь? — Ну, а праздник английского посланника? — Нынче середа. — Мне надо показаться там, — сказал князь. — Дочь заедет за мной и повезет меня. «Я думал, что нынешний праздник отменен. Живу за что это он Это будет артифиз. Как это «Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны. Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили». сказал князь по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, к которым он и не хотел, чтобы верили. Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on décidé par rapport à la dépêche de Vous savez tout? Не мучьте меня. Ну что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы все знаете. Как вам сказать? — сказал князь холодным, скучающим тоном. «Катон де «Что решили?» «Решили, что Бонапарты сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши». Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов. Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться. В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась – «Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас! Россия одна должна быть спасительницей Европы!» Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. «На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?» «А Англия своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцеву?» «Ничего». Они не поняли, они не могут понять самоотвержение нашего императора, который ничего не хочет для себя, и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет. Пруссия уже объявила, что Бонапарта непобедима, что вся Европа ничего не может против него. И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. «Этот пресловутый нейтралитет Пруссии только западня. «Сет фамес нейтралитей прусьян, сенекан пьешь». «Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!» Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своей горячностью. «Я думаю...» — сказал князь, улыбаясь, — что ежели бы вас послали вместо нашего милого Винцингероды, вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы, вы дадите мне чаю? — Сейчас. — А Апропонт, — прибавила она опять, успокоиваясь. — Нынче у меня два очень интересные человека. «Le vicomte de Mortemar, il est allié au Montmorency par les Mortemar, он в родстве с Montmorency, через Роганов. Одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших иммигрантов, из настоящих. И потом «Лабе вы знаете этот глубокий ум он был принят государем вы знаете а я очень рад буду сказал князь скажите прибавил он как будто только что вспомнив что то и особенно небрежно тогда как то о чем он спрашивал было главной целью его посещения правда что лампахатрис мэр вдовствующая императрица Желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену. «Сетон поросир, се барон, а парай». Барон — этот ничтожное существо, как кажется. Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Феодоровну старались доставить барону. «Анна Павловна...» почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице. М. ле барон де Функ а été recommandé à l'impératrice mère par sa sœur. Барон Функе рекомендован императрице матери ее сестрою. Только сказала она грустным сухим тоном. В то время, как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представила глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволило оказать барону Функе бокудестим. — «много уважения». И опять взгляд ее подернулся грустью. Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, свойственную ей придворную и женскую ловкостью и быстротою так-то захотела и щелкануть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице рекомендованном императрице и в то же время утешить его. Mais à propos de votre famille. Кстати о вашем семействе, сказала она. Знаете ли, что ваша дочь с тех пор, как выезжает, fait le délice de tout le monde. On la trouve belle comme le jour. составляет наслаждение всего общества, ее находят прекрасную как день. Князь наклонился в знак уважения и признательности. Я часто думаю. Продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь, ему как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается задушевный. «Я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастье их жизни. За что вам дала судьба таких двух славных детей?» Исключая Анатоля вашего меньшего, я его не люблю, вставила она, безапелляционно приподняв брови. Таких прелестных детей. А вы, право, менее всех цените их, и потому их не стоите. И она улыбнулась своей восторженную улыбкой. Кевльву. aurait dit. Пала Бос де ла Что делать? У сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви. Сказал князь. Перестаньте шутить. Я хотел серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Между нами, будь сказано, лицо ее приняло грустное выражение. О нем говорили у ее величества и жалеют вас. Князь не отвечал, но она, молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился. — Что ж мне делать? — сказал он наконец. — Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли дезомбесиль, дурни. И полит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатоль беспокойный. Вот одно различие, — сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно грубое и неприятное. И зачем родятся дети у таких людей, как вы, ежели бы Вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза. Жасютро, votre... я ваш верный раб, это высопи Лавуэ. И вам одним могу признаться, мои дети, обуза моего существования. Ce sont les entraves de mon existence. «Это мой крест. Я так себе объясняю». «Что вы Что делать?» Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе. Анна Павловна задумалась. «Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля. «Говорят, — сказала она, — что старые девицы, «la manie de mariage, имеют манию женить. Я еще не чувствую за собою этой слабости, но у меня есть одна petite персон, девушка, которая очень несчастлива с отцом. Им parente nous, une princesse, Наша родственница, княжна Балконская. Князь Василий не отвечал, хотя свойственный светским людям быстротой соображения и памятью движением головы показал, что он принял к соображению это сведение. «Нет, вы знаете ли, что этот Анатоль мне стоит сорок тысяч в год?» Сказал он, видимо, не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал. То будет через пять лет, если это пойдет так. Вола лавантаж дэторп. Вот выгода быть отцом. Она богата, ваша княжна. Отец очень богатый скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Балконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. «La pauvre petite et malheureuse comme la Бедняжка несчастлива, как камни. У нее брат, вот что недавно женился, на Лиз Мейнен, адъютант Кутузова. Он будет нынче у меня. А écoutez, Послушайте, милая Аннет, — сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то к низу. Устройте мне это дело, и я навсегда ваш вернейший раб. Arrangez-moi cette affaire, et je suis votre. А то Как мой староста мне пишет де донесение раб. Покой Эр. Она хорошей фамилией богата, и он с теми свободными и фамильярными грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку Фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал Фрейлинской рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону. А там дей, постойте, сказала Анна Павловна, соображая, я нынче же поговорю с Лиз. Лофам Дюжон Балконский, женой молодого Балконского, и может быть, это уладится. Ce sera dans votre famille que je ferai mon apprentissage de vieille fille. Я в вашем семействе начну обучаться ремеслу старой девицы.